Глава шестая. Начало конца. Сразу после лечения Лей Джо Нерея перенесла нас на полигон Академии Куб. Пыль и легкая разруха — вечные спутники этого места. Судя по предрассветным сумеркам, пару часов нас тут никто не будет беспокоить. «Серьезно?» «Из всех возможных вариантов подарка ты просишь рассказать о матери, аспектах и уроке по техникам пространства?» Девушка схватилась за голову, теребя свою панковскую прическу. «Боги! Но почему ты такой странный, Довлатов? Почему не зелье или артефакт?» «Денег мне хватает», а вот достоверных сведений кот наплакал. Вопрос об аталанте появился не на пустом месте. «Вчера я понял, что ничего не знаю ни о Даре Рода Давлатовых, ни о Геннадии Саваке. Мой дед вроде как с вашей мамой дружит больше сорока лет. Вот я и подумал, что вы наверняка в курсе». Нерея покачала головой. «Так ты вообще ничего не знаешь о язве?» Она еще раз тяжело вздохнула. «Начнем с того, что моя мать — это что-то с чем-то. Она... Ты не поймешь без хоть какого-то сравнения». Мама родилась на острове Сицилия, самостоятельно прошла инициацию в 13 лет, когда рядом с их домом упал метеорит. Такие случаи еще называют спонтанной инициацией из-за большой вспышки маны рядом с потенциальным одаренным. Она за три месяца достигла ранга ученика — 1. За следующие полгода стала ветераном — 2. А спустя еще год ее уже чествовали как самого молодого учителя — 3 в Австрийской империи. Судя по тоннам ярких эмоций, вкладываемых в слова, Нерея эту историю припоминали чуть ли не каждый месяц. Ей с Персефоной приходилось жить в тени невероятного таланта матери и постоянно подвергаться сравнению. В 20 лет мать стала магистром 4. Обычно спокойная Нерея практически выплевывала слова. В 25, самым молодым старшим магистром 5, она стала архонтом 6. В 31 год 31 один, Довлатов! Ей было всего лишь 31 «Потом она познакомилась с твоим дедом. Ей на тот момент было уже почти 40 Точнее, я уже не скажу. Мать тогда жила в Штатах и родила нас с Перси». «Хм, тут до меня дошло, откуда у Персифоны такая любовь к винтажной одежде армии США. Она выросла в ту эпоху, когда среди америкосов процветали хиппи, свобода, равенство, братство и другие великие идеи». Тогда же Штаты встали на пути их нынешней идеологии, когда войны идут где угодно, только не на их территории. «Мать пригласила твоего деда в комитет силы». Нирея продолжила чуть спокойнее. Они вместе начали выстраивать комитет в том виде, в каком он известен сейчас. Не просто собрание самых могущественных одаренных со всей Земли, а нечто большее. Тогда же появился лозунг «Быть готовым к проблемам следующей эпохи». «Сейчас комитет отбирает потенциальных кандидатов на вступление и помогает им». «Финансы и зелья?» — сделал я догадку. «Нет», — Нерея усмехнулась. «Даже просто для того, чтобы оказаться в числе кандидатов, одаренный должен быть архонтом 6. Комитет оказывает им своего рода кураторство или наставничество. Язва лечит, или лучше сказать, лечил психологические и физические проблемы кандидатов». Одновременно с этим Атланты и другие члены комитета проводили самостоятельные зачистки сверхсложных аномалий. В них абсолюты 7 становятся архимагами 8. Либо архонты 6 прорываются в абсолюты 7. Смысл в том, что у комитета есть своего рода ядро: в него входят наша сперси мать, твой дед язва и еще несколько человек. Внутри самого комитета развита система наставничества. Абсолюты — семь, воспитывают архонтов — шесть, а им самим, в свою очередь, помогают архимаги — восемь. Уже им помогает мать. Несколько секунд до меня доходил масштаб мышления, аталанты, силы. И это, черт возьми, впечатляет. То есть комитет — это сообщество, объединенное общими интересами? То, что я провернул с романов ИКО, создав себе инструмент для зачистки аномалий и доступ к дорогой алхимии — таланта провернулась с размахом в сто раз больше. Она собрала вокруг себя всех здравомыслящих Абсолютов, 7 и Архимагов, 8, занимаясь зачисткой аномалий седьмого и восьмого ранга. Для понимания масштабов ее могущества можно провести простой пример. Кольская сверхглубокая аномалия восьмого ранга. Из-за ценных ресурсов, которые там обнаружил разведка, Российская империя проводила самостоятельную зачистку — Для этого, по официальной версии, были задействованы все, без исключения, патриархи древних родов нашей страны. От Рюриковых пошли сразу три поколения одаренных. В то же время Аталанта проводила подобные зачистки на регулярной основе в масштабе всего мира. В общем, мать Персии и Нереи — это сила. Раньше комитет был просто... Нерея пощелкала пальцами, подбирая слова. — Собранием сильных одаренных со всего мира. Гуру усмехнулась. «Наша мать — довольно своеобразная личность. Она делала все возможное, чтобы люди не разрушили свой же мир, не было выжженных городов и в войнах не участвовали одаренные выше уровня Архонта — 6. Сам понимаешь, Абсолют, 7 это одновременно и гражданин, и стратегическое оружие в одном лице». На лице Нереи впервые проскользнула грусть. «Мать ввела общие правила игры. Первое — Абсолютам и архимагам запрещено сражаться в черте города в любой стране. Второе. Нельзя биться на общем поле боя. Она назначила себя и судьей, и карающей дланью для всех, кто попытается бросить вызов ее правилам. Мать попросту убила всех несогласных. Из-за этого, или скорее благодаря этому, за последние 40 лет было всего 7 или 8 стычек в черте города. Ну или спонтанных прорывов в абсолюты 7 и архимаги 8. Их она тоже держала под наблюдением. В разговоре вдруг сама собой появилась пауза. Нерея, отведя взгляд в сторону, произнесла, чуть понизив голос. «Ты ведь уже знаешь о том, что случилось с Оппенгеймером. Мы с Перси преподавали в той же школе. В те годы Пруссия попыталась вырваться из тисков, которые комитет наложил на целую страну. Мать отказала им в поддержке, ибо пруссы развязали войну со всей Европой». Императорская семья давила на Опенгеймера, требуя от того, как можно скорее стать архимагом. 8 Думали, все выйдет просто, раз это получилось у Аталанты. Закончилось тем, что Пруссия потеряла целое поколение одаренных, имеющих родство с пространством. От услышанного у меня аж дыхание перехватило. Аталанта наложила санкции на целую страну. Так вот почему последние 40 лет в мире не случалось больших войн. То есть целые государства боятся лишиться поддержки, оказываемой комитетом силы, их высокоранговым одаренным. Не думал, что у комитета настолько необычная позиция на политической арене. Честно признался я, находясь в легком шоке. «Ваша мама и впрямь — нечто. Я читал о ней в учебниках, в сети и еще много где. Но услышать настолько жуткую правду из уст ее детей...» Гуру, помедлив, усмехнулась. «Все несколько сложнее», — Нерея показала две ладони. «Смысл в том, что ООН контролирует жизнь обычных людей. Мать делала все возможное, чтобы в этих войнах не участвовал никто выше ранга Архонта — шесть. Другими словами, Абсолюты — семь, и Архимаги — восемь, повсеместно выведены из игры. Только благодаря этому мы смогли отбиться от орков в 2002-м во время Третьего сопряжения миров. С уходом матери... Нерея недовольно дернула щекой и отвела взгляд. «Наш мир находится в шатком положении», — наконец дошло до меня то, чего Нерея не желала признавать. «А как же орки, занявшие Австралию, другие Абсолюты-семь и Архимаги-восемь, не входившие в Комитет? Кто теперь будет держать их в узде?» Нерея в этот раз не ответила, отведя взгляд. Она желала осуждения, но я молчал. Возможно, понимание, но до меня только сейчас начало доходить то, что лежало на поверхности все эти дни. Даже знание того, что Аталанты здесь больше нет, не отменяло обиды, которую дочери испытывали к ней самой. Перси и Нирея сорок с лишним лет жили в ее тени. Постоянно подвергались сравнению с талантом Силлы и в итоге настолько возжелали отстраниться, что обе отказались от фамилии. Чужие надежды и ожидания — вот из-за чего у Нереи и Персифоны болит душа. Им практически всю жизнь внушали чувство неполноценности. Тут мне на ум внезапно пришел один важный вопрос. «Госпожа Нерея, я все-таки никак не могу понять. Комитет ведь знал о том, где начнется четвертое сопряжение, и они по какой-то причине почти всем составом остались в Российской империи». Подняв руки, продолжаю. «Я не спрашиваю, а скорее утверждаю. Мне это известно как факт. Но тогда у меня вопрос». «Почему вы с госпожой Персифоной остались тут, на земле?» «Ну, скажем так», — гуру усмехнулась. «Мы весьма непослушные дети одной властной дамы». «Боги, как же тяжело общаться с женщинами! Почему нельзя прямо сказать, что не пошли в мир унии из-за того, что не хотели и дальше оставаться в тени аталанты?» Нерея осмотрела меня с ног до головы и вдруг подняла крайне странную тему. «Можно заранее узнать примерно, каков потенциал у человека. Мать тоже это знает. У меня потенциал дорасти минимум до архимага — восемь. Прыгнуть выше будет сложнее. У Пресифоны также. Она точно сможет стать архимагом — восемь. Но выше уже непонятно. Нерея хитро взглянула на меня. Она будто просила продолжить поднятый ей же разговор. «То есть вы заранее это видите?» Подыгрываю ей разок. Со стороны виднее, да, Довлатов. Улыбнувшись, девушка пальчиком указала на свой глаз. Забравшись на холм, ты видишь всю округу. С рангами и потенциалом точно так же. Те же архонты, шесть, и абсолюты, семь, видят людей буквально насквозь. В тебе, например, вообще нет ни комплексов, ни страхов. Предложи я тебе раздеться и заняться любовью, то ты бы согласился. Пожав плечами, отвечаю улыбкой на улыбку. «Вы похожи на еще никем не покоренную вершину. Я был бы рад обуздать столь яркое проявление стихии. Видя, как девушка подалась вперед, сразу выставляю перед собой руки. Но мне нравится видеть в вас, учителя, загадку. В одежде, а не без нее». Вечно молодая Нерея фыркнула, но не грустно, а с едва уловимой веселой ноткой. «Подумать только! Мне отказали!» Девушка надулась и лукаво погрозила мне пальцем. «Ты об этом еще пожалеешь, Давлатов. Но вернемся к теме. Ты спрашивал про язву и комитет силы». Гуру, щелкнув пальцами, создала в воздухе проекцию шахматной доски. Большой, три на три метра, со светящимися клетками. На ней появились фигуры пешек, ладей, слонов, ферзей и, разумеется, двух королей. Примерно так наша мать видит весь комитет силы и большинство фигур в мире одаренных». не рея движением руки, перетасовала фигуры на доске. Поступки одних людей похожи на движение пешки. Глупые драки, предсказуемые скачки в развитии или, наоборот, стагнация. Кто-то двигается, как ладья, уходя под крыло древних родов или государств. Твой Лазуренко — типичный тому пример. Кто-то скачет конем с непредсказуемым результатом. Без преувеличения — это темная лошадка. Например, как наш мастер-тактик Килли — Фигуре слона мать уделяла особое внимание. Он ходит строго по диагонали, атакуя с флангов. По поведению такая переменная близка к патриарху какого-либо рода. Это человек, приближенный к фигурам короля и королевы. Тем временем на шахматной доске развернулась целая баталия. Пешки гибли одна за другой, пока ладья белых зашла в тыл к черным. Конь тут же ушел с траектории атаки, а слон-патриарх остался прикрывать своего короля». Игра на доске тут же замерла. Нерея, усмехнувшись, кивком указала на фигуры в центре. «Две самые необычные фигуры на поле боя — это, как ни странно, король и ферзь. У обоих вседозволенность и необычная дистанция атаки. Себя мать считала ферзем, а твоего деда — королем. Благодаря язве все остальные фигуры комитета силы могут находиться на шахматной доске. Пока жив король, остальные фигуры способны поднять свой ранг». До меня секунды две доходил общий ход мыслей силы. Значит, старшие фигуры взращивают из пешек себе замену, но без фигуры короля сама игра не может продолжаться. Так вот кем Аталанта видит моего деда. Он ключевая фигура комитета, но не из-за силы, а из-за возможности влиять на всех вокруг. Необычный взгляд на ситуацию. Признаться, услышанное меня сильно удивило». «До вчерашнего разговора с Лей Джо я думал, что мой дед — это кто-то вроде целителя для боевой группы Комитета Силы». «Нет», — гуру уверенно качнула головой. «Соваки — именно часть ядра. Таких людей всего десяток. У матери и язвы есть также Ририко». Видя непонимание в моем взгляде, Нерея закатила глаза. «Ну, он кто-то вроде килиана «Личный мастер-тактик комитета силы, способный продумывать ситуацию на 10 шагов вперед. Вот, к примеру, то, что ты застал сопряжение здесь, в Аране, да еще и в нашей Академии. Разве это похоже на совпадение? Скорее всего, Ририко учел наш с Перси долгосрочный план и предпочтения по стране проживания. У нас с дирекцией Куба давние отношения». Тут Нерея нахмурилась. «А ведь похоже на правду. У Ририко в голове всегда суп из всяких планов варится». Если язва заранее направил тебя в куб, то наше с тобой знакомство стало бы, по сути, предрешенным событием. Ририко не мог этого не понимать. Гуру задумалась На лбу проступили морщинки от тяжелых размышлений. Наш Киллиан на самом деле подражает Ририко. Мозги у них работают по-разному. Но надо признать, что у мастер-тактика матери есть чему поучиться. Он сам по себе полиморф. После услышанного моему удивлению не было предела». «То есть Ририка, как и ламан манш Лупергот, может менять внешность как угодно?» «Возможно, да», — Нерея пожала плечами. «А может и нет. Мы сами не знаем. Может быть и так, что смена внешности — это его родовой дар. Тут важно другое. Даже будучи всего лишь Архонтом, 6 Ририка заслужил уважение в Комитете. Может прозвучать нереально, но он умеет удивлять. Почти все битвы и Комитеты в аномалиях седьмого и восьмого ранга прошли под его контролем». «Людей с уровнем навыков тактики и стратегии, как у Ририка, считанные единицы. Киллиан — один из них. К счастью, куда более популярный и пока свободный». За следующие пять минут удалось узнать, что Тихоня пока еще магистр, 4 Но опять же, окружение дочерей силы ему доверяет. До меня дошел и другой факт, ранее ускользавший от понимания. У комитета силы имелись три столпа, карающая длань Атланты, дарь Довлатовых уязвы и талант-мастер-тактика Ририка. Одна поддерживала мир, второй лечил, а третий обеспечивал всех работой в аномалиях седьмого и восьмого ранга. Потому конкретно эти трое и входят в ядро. Без них комитет в нынешнем виде попросту не смог бы существовать. После осознания этой мысли на мои плечи сразу стал давить груз ответственности». «Выходит, язва в комитете помогал высокоранговым одаренным без проблем прорваться на следующий ранг. Теперь, когда он покинул мир Земли, аналогичные ожидания будут возлагать на меня?» «Да чего уж там! Уже возлагают!» Не просто же так Лиэм Хаммер за помощь в защите Лей Джо попросил об ответные услуги Нерея, заметив, как я усмехнулся, поняла мой ход мыслей. «Ты же не думаешь, что Лиэм просто так решил поучаствовать в зачистке аномалий рода Лей? Я не про защиту жизни!» а именно про саму зачистку». Гуру хитро улыбнулась. «Старик Хаммер делает ставку не только на себя, но и на будущее поколение своего рода. Ему край, как нужен союзник, чья специализация лечения духа схожа с твоей». Сложив пальцы пистолетом, Нерея приставила их к своему виску. «Кто-то, способный вправлять мозги высокоранговым одаренным». «Детей не просит, уже хорошо, пожимаю плечами». «Не хватало мне еще политического брака или бастардов». «Оу, а вот за это можешь не переживать», — гору кисло усмехнулась. «Твой дед заделал кучу потомков. Парочка даже в Африке живет. Но то ли наследственность у Довлатовых слабая, то ли дар странный. Насколько мне известно, ты единственный прямой потомок соваки, имеющий тот же дар рода». Повернувшись к шахматной доске, Нерея совершила несколько пасов руками. Исчезла сама доска — Все фигуры черных и пешки белых. Остались лишь восемь старших фигур со стороны белых. Потенциал одаренного виден в его поведении. Гуру приблизило ладью. — Например, твой друг Романов максимум сможет дорасти до старшего магистра — пять. Возможно, архонта — шесть. Но дальше нет. Он слишком... Нерея задумчиво пощелкала пальцами, будто вспоминая значение слова на английском. — Ординарен. Прост, линеен в своем мышлении и поведении. Чтобы стать Абсолютом, 7, надо быть немножко сумасшедшим, в хорошем смысле. Должна четко прослеживаться уникальность в поведении человека, сочетаемая с его типом одаренности. Другой пример — это твой магистр Железкин. Его потенциал на уровне зрелого Архонта, 6. До пика он точно не дорастет, просто потому что ему уже больше 40, и он утвердился как личность. Для прорыва в Абсолюты, 7, Нужны еще и амбиции, закрепившиеся в характере. Что же касается...» Нерея снова задумчиво пощелкала пальцами, будто кого-то вспоминая. «Полины и Светланы?» «Я плохо запоминаю ваши русские имена. Торговка оружием точно сможет стать старшим магистром. 5 У нее для этого есть деньги и связи, а самое главное — характер. Потом девочки, как правило, сами себя ограничивают в развитии, считаю что муж должен иметь ранг выше, чем у них самих». Светлана точно не вырастет выше уровня магистра. 4 Впервые за разговор мне стало неприятно поднятая тема. Нехорошо обсуждать моих друзей за их спинами. Что-что? Нерея широко распахнула глаза. Если говорить между нами, то я уверена, что они сами это знают. В древних родах, как правило, патриархи заранее выявляют такие моменты. Ты думаешь, почему именно эту троицу отправили в Аран?» в то время как наследники тех же Рюриков остались в Российской империи. Вот так нахрен. У меня аж скулы свело от чувства несправедливости. За ребят обидно. Хотя и Дима, и Полина прекрасно знают, что место первого наследника им не светило. Да не кипятись ты. Ранги все равно впечатляют. Видя проявление моих эмоций, Нерея усмехнулась. Ты живешь в Аране, крутишься в тусовке магистров и архонтов. «Вспомни, сколько ты вообще видел магистров у себя в империи за всю свою жизнь?» «Пять? Может быть, десять?» «Меньше. Трех или четырех. Так-то, не рея права. Даже начальник охраны в доме Салтыковых был всего лишь учителем. Три. Хм, всего лишь. Кажется, я и впрямь задрал планку нормы до уровня дочерей силы. А ведь если так подумать, то даже по меркам Куба у Романова и Гагарина весьма хороший потенциал». Что уж говорить обо всем остальном мире, где одаренных не так много, как вараня. Нерея, взглянув на меня, покачала головой. «Да ты у нас птица гордая. Сам не спросишь, какой у тебя потенциал. Она пожала плечами. Честно говоря, я сама не знаю. В тебе определенно есть задатки Абсолюта, семь. Такой же резкий характер, как у язвы. Но при этом ты голоден до успеха и хватаешься за такие возможности, о которых никто бы и не подумал». Например, Жан-Пьер или твоя выходка с мэрией Арана? Раз есть потенциал, буду качаться, качаться и еще раз качаться. Мой первый год, когда ранг поднимать проще всего, еще не подошел к концу. Касаемо аспектов, меня интересовал один деликатный момент. Как он определяется? Тут ведь вот в чем дело. Магистры — четыре, и старшие магистры — пять, проходят частичную или полную духовную трансформацию». Стихийник-огневик сначала может покрыть себя огнем, а потом превращаться в того же Ифрита, духа огня, ну или иную его разновидность. С переходом в Архонты, 6, у одаренного пробуждается аспект, некое внешнее проявление его силы. Тот же Ифрит может стать центром огненного смерча. Аспект Лазуренко — это его воздушный дракон. У Персифоны Трель — старуки боевой Будда — «По сути, аспект — это внешнее тело одаренного, работающее чисто за счет эссенций. Штука на порядок более убойная, чем атаки старшего магистра. Пять. Как вообще происходит выбор аспекта одаренного?» — махнул рукой в сторону здания академии, намекая на Лей Джо. Нерея в ответ пожала плечами. «Тут все индивидуально. Настолько индивидуально, насколько ты можешь себе вообразить. У тех, кто одарен метаморфизмом, это проявляется в виде химеры». Знаешь про греческий род Мантикор? Голова льва, хвост скорпиона, лицо человека и крылья летучей мыши. Догадываешься, откуда у них пошла фамилия? Или род Стилуотер из Штатов? Они известны тем, что умеют превращаться в китов, и у них вся родословная строится на этом. Они вообще никем другим становиться не могут. Грёбаные аквамены и защитники побережья. Нерея создала проекцию Лиама Хаммера. На стадии старшего магистра, 5. Он походил на массивного робота. Картинка дрогнула, и на стадии Архонта, 6 робот превратился в высокотехнологичного трансформера. До меня быстро дошла суть демонстрации. То есть у техномантов происходит повышение уровня сложности? Да, все так. Требования по количеству точек фокусировки у них столь же высокие, как и у метаморфов. Нильея озорно хохотнула. Старик Лиам сам по себе невероятен, раз смог добраться до ранга Абсолюта, 7. таких как он, всего четверо на весь мир. Чем дальше, тем интересней. Как выяснилось, наиболее предсказуемые вариации аспектов у одаренных стихийников, метаморфов и демонологов. Те же техноманты порой могут удивлять. Род Джет, также из Штатов, умеет превращаться в самолеты. У алхимиков же это чаще всего котел для варки зелий, эликсиров и пилюль. В экспедиции, когда ценность ингредиента падает с каждой секундой, эта штука незаменима. Самый непредсказуемый аспект у нас, целителей. Физическое усиление, кислотный туман, накладываемый на других мощный регенеративный эффект, вариантов столько, что не передать словами. Наконец мы перешли к тому, что мне было интересно больше всего. Нерея спокойно выслушала то, какие техники уже интегрированы в мой дух». Новость о том, что у меня высокое родство с пневмой, ее нисколько не удивила. «Хочешь вплести техники пространства в свой боевой стиль?» Гуру, подумав секунду, с сомнением покачала головой. «Не уверена, что смогу стать тебе полноценным учителем, давлатов У тебя нет изначального родства с пространством. Ты чувствуешь мир и сами техники не так, как я». «Хватит и основ. Киваю. Ответ был ожидаем». «Сейчас я использую вектор для уклонения или ускорения своего оружия. В ближнем бою эта техника бесценна». «Хм, вот какой у тебя уровень понимания». Гуру, подумав, создала над ладонью прозрачный шар. «Тебе стоит освоить пузырь. Это метательная техника или техника-ловушка. Ты можешь поместить внутрь тот же фаербол и положить его под дверью. В аномальных войсках это называют коллективной техникой. Один одаренный создает пузырь». а второй начинку. Такие приемы изучаются на третьем курсе академии». Чуток подумав, Нерея щелкнула пальцами. Рядом с ней возник плоский барьер на уровне колена. Девушка спокойно на него встала. «Ступень. Техника для ветеранов. 2 Помогает преодолевать овраги или разломы, если бой происходит в горах. Техника весьма полезна, когда надо сбежать от толпы врагов. Единственный нюанс — огромный расход маны». «Больше четырех ступеней тебе даже на полном резерве не создать». Следом Нерея создала шип. Техника учеников, один, применяемая, когда под рукой нет другого оружия. Так же, как я при ударе кулаком в грудь противника могу пролечом остановить сердце, так и шип может его попросту пронзить. Аналогичная техника, молот шишиги, создает ударное воздействие по области. Идеальное решение для выбивания дверей или дури из всяких идиотов. Следом пошла демонстрация еще одной техники. «Гибкий щит. Ветерана. 2 Помогает перенаправить мощный удар в сторону. Причем особо полезный, когда речь заходит о таранных атаках крупных монстров». Гуру, встряхнув руками, ловко размяла запястье, а потом вдруг произнесла. «Призрачные шаги. Техника, доступная учителям. 3. Нерея напряглась и резко сместилась в сторону. На том месте, где она только что находилась, появилась призрачная проекция. Уже через секунду по залу, где мы находились, заметалась фигура девушки и десяток ее тающих призрачных проекций. Шаги, прикладная боевая техника. Девушка снова возникла прямо передо мной. В ее основе лежит уже используемый тобой вектор и техника ускорения. При прочих равных условиях у тебя будет преимущество в скорости движений». Урок с Нереей завершился практически на рассвете. Вернувшись домой, понял, что в академию мне вообще идти не хочется. Слишком много событий случилось за последние пару дней. Так что, забив на все и вся, я отправился спать. Надо все обдумать. Проснулся уже за полдень, Сонно оглядевшись, понял, что Железкин домой не возвращался. Мне вдруг стало «пофиг, захотелось пойти и еще поспать». Кое-как, пересилив сон, съел свиные ребрышки, обмазанные карамелью и крабовый салат. Потом снова провалился в сон. В следующий раз, открыв глаза, понял, что уже ночь. Голова гудит, будто вчера была знатная студенческая вечеринка. Кое-как, дотянувшись до телефона, нашел три интересных сообщения. Первое — от персефоны «Судя по тому, что до тебя никто не может дозвониться, ты словил откат из-за лечения старшего магистра. Пять». Это нормально. Сова дрых пять дней, когда помогал матери с последним прорывом. Как проспишься, твое сознание станет только крепче. Теперь понятно, откуда такая сильная сонливость. Все же сознание Лей Джо оказалось тем еще крепким орешком. Второе сообщение от Киллиана в групповом чате. Судя по разведгруппе от рода Лей, нападение точно будет. Они в курсе, с какой именно группой пойдет Лей Джо. И уже разведали путь до того босса-монстра. «Дровосек, Прыгунья разместила твои подарки по зоне боевых действий. Там больше сотни тонн манопроводящих сплавов. Брали с запасом на случай форс-мажора». Хаммер ничего не ответил, но сообщение прочитал. Лазуренко, грязно ругаясь, просил добавить его в нашу команду, но Килли ему отказал. Капитану еще свою группу прикрывать надо. Третье сообщение пришло от Железкина. «Господин, меня тут малость накрыла после разговора с той девахой. Стихия плохо слушается. Я пока с мужиками в тренировочном центре в районе складов поживу. Тут дежурит Колыван, наш целитель с Суворова. Так для вас безопасней будет. А то я с дуру могу и дом снести». Заходил мистер Киллиан. Сказал, вас тоже не трогать хотя бы пару дней. «В общем, удачно все совпало. В само собой, пойду». «Если что-то срочное нужно будет, вы пишите, я сразу приеду. Или парней наших пошлю. Романов к вашему дому охрану приставил. Да и бабуля Шварц чужих в дом не пустит». Телефон упал на пол, а я опять провалился в глубокий сон. Вот ведь дед, почему о нюансах работы родового дара мне приходится узнавать из посторонних уст».